Глава шестая. Это самое время подземное убежище владыки. Человеческая фигура сидела в позе тибетского монаха, разведя руки в стороны. Из его тела тянулось нечто похожее на кишки, которые, судя по движениям, что-то передавали, но не самому человеку, а десяткам огромных коконов вокруг него. Люди сильные, сильнее лягушек. Пробормотал он. Сейчас его зрачки были белыми и мутными, но это существо не было слепым, просто оно смотрело глазами своих зомби. В данный момент девятиметровый громила с четырьмя мощными ногами и телом, наглухо закрытым костяной броней, двигался навстречу жалкому металлическому забору высотой в десять метров. Вдруг из-за забора вылетел голубой шар, а за ним еще несколько сотен. Громила выставил руку, прикрываясь, но шар прошел насквозь, как через желе. Через миг он взорвался на груди гиганта. Рука практически испарилась, а с ней половина груди. Внутренности посыпались на землю, однако здоровяка таким способом было не убить. Если дать ему время, то раны восстановятся. И все же через миг гигант умер, а владыка ощутил боль в глазу. Что это было? Не понимаю. Главный зомби переключился на следующего громилу, но его в этот момент раздирали плазмой, и в итоге он тоже умер. Владыка разозлился и переключился на еще одного здоровяка и вновь ощутил укол в глазу, а мутант умер. «Оружие! Нужно защитить глаза!» Владыка зажмурился и принялся вносить изменения в свою армию, которая все еще оставалась на острове. Когда он открыл глаза, обнаружилось, что нападение уже было остановлено. Зомби не смогли продвинуться дальше, и это удивило владыку. А потом он сообразил. «Тена больших мешают остальным. Люди пользуются этим, и образуется стена. Они хитрые». Зомби начал думать, как можно исправить положение. Нужно, чтобы после смерти они не чинили препятствия другим. Растворение в кислоте? Нет, тогда остальные пешки тоже растворятся. Быстрое разложение? э неэффективно. Может? Да, паразиты съедят их плоть, быстро вырастут и нападут на людишек. Владыка вновь принялся вносить изменения в свои творения, а благодаря высокому уровню развития и практически бесконечному запасу очков эволюции он мог создавать все, что воображал. Дроны-разведчики этого не видели, но громилы эволюционировали. Однако, когда Владыка вновь открыл глаза, оказалось, что зомби так и не продвинулись дальше. Впрочем, этих он и не улучшал. «Отступайте, подготовимся получше», — приказал главный зомби, и всего через сорок минут после начала боя его армия отступила, но лишь для того, чтобы вскоре вновь напасть. «Рак силен. нужно экономить войска и не допускать бессмысленных трат, однако и изучение противника нужно вести». Некоторые зомби притворились мертвыми и остались на поле боя. Поначалу люди ничего не делали, но в скором времени спустились в Шоргу. «У них есть летающие солдаты. Это проблема. Значит, тоже создам летающих. Хм, они собирают монеты и награды. Откуда они взялись?» Неужели люди получают их, уничтожая моих воинов? Если это так, я должен тщательно продумать тактику. Закидать их мясом означает завалить сокровищами. Владыка задумался, но продолжил смотреть на действия врагов. Только вот те были осторожны и добивали выстрелом в голову все подозрительные трупы. К удивлению, люди действительно обнаружили, что некоторые трупы притворяются мертвыми. Началась зачистка, и через некоторое время все мертвые стали воистину мертвыми. Награды и монеты. Я не хочу их отдавать, ведь с их помощью я получу очки эволюции и смогу сделать еще больше воинов. Владыка встал и начал ходить по кругу, но из-за кишок, торчащих из спины, сделать это было тяжело. «Я сам буду их собирать, просто заставлю воинов поднимать их и относить ко мне». Улыбка Владыки сошла на нет, и он покачал головой. «Проследив за несущими наградами, меня вычислят, это опасно» когда я сделаю маленьких существ. Они будут собирать награды, а потом пророют тоннель, по которому доставят их мне. Владыка закрыл глаза и увлеченно занялся проектированием новых видов мутантов. У него были практически неограниченные возможности в создании, и он ими пользовался. Некоторое время спустя штаб армии в малом убежище. В помещении собралось пять человек, обсуждая прошедшую битву. «Плохи наши дела», — подытожил Петр. «Уровень опасности, конечно же, вырос, но рано отчаиваться. Да, владыка умен, но и мы не дураки, и он дал нам время. Его мы используем с максимальной пользой», — заявил Ушаков. «Например, мы сейчас открываем более тысячи фиолетовых наград. Среди них есть снаряжение пятого уровня, а также аванпосты для укрепления нашей крепости, также монеты, более двух миллионов. Предлагаете сосредоточиться на развитии крепости?» – спросил один из офицеров. «Да», – кивнул Шаков. И думаю, нужно переселяться туда, поэтому сворачиваем лагерь и уходим в крепость сразу после ее улучшения. Пока командование обсуждало планы, солдаты спешно приводили себя в порядок. Оружейники, коих было немного, чинили оружие, жабы и шоргу вырезали из трупов громилы ядра. Сделать это было непросто, поэтому этим и занимались именно они. Солдатам же нужен был отдых, а самые везучие, то есть по мнению системы девушки, открывали награды. К сожалению, Энн с ними не было, поэтому попалось довольно много низкокачественного снаряжения, но его ведь можно было переделать так, чтобы оно достигло пятого уровня. Таким образом, в отряде легионеров прибыло, да и в целом армия получила неплохой бонус. Было получено 35 легионеров-воинов, 15 легионеров-магов, 233 единиц оружия четвертого уровня. 147 единиц брони четвертого уровня, 1 панцирь, 20 аванпостов легиона, 27 осадных барьеров, 3 развивающих зелья. Также были различные медикаменты и просто полезные приспособления. Навыки же пока никто не смотрел, да и не видели в этом особого толку. В скором времени планировалось переделать большое количество снаряжения в пятый уровень, но это обходилось в копеечку, а монеты требовалось беречь. Впрочем, сейчас их рассчитывали пополнить. «Кеша! Кра!» В небольшом помещении крепости находился Петр и его величество король народа ноур пространственный кеше кукаги ги ну или, как сократили люди, Кеша. «Как ты видишь, дела идут плохо. Мы временно изолированы от убежища, а враг порождает невиданное множество мутантов». «Да». Тот прижал голову к плечам, отчего казалось, что она расплющилась. «Видел эту крепость снаружи? Хорошая, да?» «Ква! Великолепная!» Кеша аж квакнул от переполняющего его восхищение этой величественной и могучей крепостью. «Чтобы сделать ее еще более могущественной, нужны монеты, и когда мутанты прорвут нашу оборону, а они это гарантированно сделают, мы отступим в нее, но сейчас в ней не хватает места, чтобы всех нас вместить». Петр сделал скорбное лицо, а жабу передернуло от осознания, что их могут бросить. М -м «Монеты? Они помогут сделать крепость могущественнее, и мы сможем в нее попасть, ведь так?» Запаниковала жаба. «Так и есть, но монет нужно очень много, а также придется поработать». «Я дам все, что скопил мой народ!» Некоторое время спустя убежище. ра Ярос наревел черный дракон, будя жителей убежища. Его измученная туша падала, но, как и прежде, перед самой землей он взмахнул крыльями и спокойно опустился. Правда, сразу после этого рухнул головой в грязь. Через миг рядом появились рыжие сестры. Они с болью в сердцах смотрели на своего измученного мужа. Его чешуя, казалось, сгнила, кожа и плоть лопалась и кровоточила. Крылья же были в дырах и облизали. А когда Сергей обратился в человека, выглядеть он стал еще хуже. Впрочем, регенерация творила чудеса, и мужчина постепенно превращался из куска мяса в человека. Девушки лишь могли стоять рядом и держать в руках подноса с едой и водой. Через пару минут мужчина был как новенький и с особой жадностью поглощал пищу, наполненную жизненной силой. — Сереж, это действительно необходимо? — По-другому я не накоплю нужное количество манна Зовов почти нет. Драконья манна толком не приходит. «От верующих ее тоже мало. Мне неделю, если не больше копить придется». Ворчал он с набитым ртом. «Может попросить больше молиться?» «Молиться чему? Чтобы стать жаднее? Больше женщин в гарем? Или чтобы урожай картошки был выдающимся?» Ругался мужчина, но старался не сорваться. Все же жены тут ни при чем». Слышал я эти молитвы. Меня никто не воспринимает всерьез, лишь те, кто просят о спасении. Другое дело Рейн. Ей молятся искренне, поэтому поток манны у нее многократно больше. Рыжие ничего не могли ответить, как и помочь, поэтому просто сидели рядом и отдаривали его теплом. Ладно, я восстановился, можно вновь попытаться. Сергей встал и посмотрел на небо. Он уже три раза вылетал в пространственный океан, чтобы поглотить его энергию и не намеревался останавливаться. Ведь сейчас это был самый быстрый способ получения манны. Очень выручала регенерация, ведь после деактивации навыка превращения все повреждения переносятся на человеческое тело. Поэтому в облике человека Сергей попросту излечивает повреждения и бог-дракон как бы уже целый. Девушки остались сидеть на траве и смотреть на улетающего мужа. В этот момент рядом появилась Рейн. Она все это время была поблизости, просто не проявляла себя и тихонечко плакала, ведь никак не могла помочь. Малое убежище Нуур Массивное сооружение на глазах немногочисленных зрителей стремительно увеличивалось в размерах. Зомби вновь штурмовали оборону людей, поэтому перед крепостью находился лишь гражданский персонал и жабы. Крепость легиона имела форму конуса с высокой башней по центру. При модернизации новыми модулями аванпоста этот конус, казалось, поднимался из земли как растение. И вот, когда рост закончился, крепость начала расцветать. Бронированные плиты уходили в стороны, либо попросту скрывались в корпусе, и на свет выглядывали турели и орудия, образовывались стрелковые позиции для легионеров, появлялись лестницы, двери, а также трубы – Труп было шесть штук, и каждая сразу же начала дымить, потому как заработали печи крепости. Они перерабатывали трупы зомби, производя энергию. Причем с ее помощью можно было подзаряжать легионеров и их оружие. Но главное – это защитный барьер. Его создавали множество летающих сфер. Они вылетали из отверстий в корпусе и выстраивались кругом возле крепости, после чего и образовывался этот самый щит. Сферы повисли в двадцати метрах от земли, но барьер достигал высоты в сорок, а при желании его можно было раздвинуть или наоборот сузить. Также можно было закрыть им небо, но тогда барьер совсем сильно сжался бы. После его установки из крепости во все стороны вытянулись металлические объекты, похожие на брусья со странными приспособлениями по бокам. Сотни этих брусьев растянулись от крепости до территории за барьером. Их длина составляла около 300 метров, 100-200 перед щитом и 100 за ним. А когда брусья закончили самоустановку и погрузились в землю настолько глубоко, что выглядывали лишь на 20 сантиметров, наружу из них потянулись металлические объекты в сторону других. Они соединялись друг с другом, создавая что-то вроде паучьей сети. Только вот вместо стен или преград образовались металлические канавы глубиной 3 метра и шириной 4. Они сразу же начали наполняться кислотой, которая, по задумке создателей крепости, должна была растворять тела зомби, а полученную биомассу отправлять в реакторы. «Леги, ответь, как твои настройки? Не сбились из-за модернизации крепости?» Спросила Ро, удаленно подключаясь к системам. Сейчас она и остальные находились за пределами защитного барьера. Как я уже говорил, тебе и всем остальным не обязательно было покидать крепость. Трансформация проходит в безопасном режиме. И нет, настройки мои не сбились. «К тому же, как я уже говорил, ваше оружие до ужаса примитивно. Я провел анализ и не понимаю, как вы вообще еще не истреблены». «Значит, в порядке». Девушка улыбнулась и направилась к крепости. «Леги, все, кто со мной друзья, добавь их, пожалуйста, в белый список». «Они уже добавлены командиром базы Петром». «Поняла, спасибо». Девушка подошла к барьеру и... Прошла через него, будто его и нет. Впрочем, его и не было. Легион создал в нем что-то вроде дыры, чтобы Роу могла пройти. Следом прошли и остальные люди. Жабы, те, кто не сражались, начали переселяться на территорию крепости. Внутрь пока не пускали, ведь жилое пространство еще не распределили, да и не хватит его на всех, по крайней мере для комфортной жизни. Тем временем люди столкнулись с новой тактикой владыки. Им она не понравилась, однако существенных сложностей не добавила. Громилы после смерти быстро съедались какими-то шестилапыми тварями, но не настолько быстро, чтобы не преграждать путь, идущим позади тварям. Защита глаз работала, но из-за нее угол обзора громил был существенно снижен, и они порой давили мелких зомби или сталкивались друг с другом, что иногда приводило к падению. Только вот в итоге снайпером вместо одного выстрела по глазам нужно было сделать два, либо один, но из самых мощных вариаций снайперского оружия. Паразиты, вылезающие из трупов громил, как отъедались, сразу мчались к людям, но там их встречали автоматчики. Ведомые системой оперативной поддержки, они легко отстреливали этих существ из плоти и костяной брони. Чем-то они походили на броненосцев и также могли сворачиваться шарами. Фронт был более-менее стабилен из-за увеличения числа легионеров и тяжелого вооружения. Однако зомби медленно, но верно приближались, а потом появились они. «Внимание! Это Ша-22! Вижу летающих существ!» — доложил один из разведчиков Шоргу, парящий в небе на территории острова. «Их много! Тысяч двадцать! Разрешите отступить!» «Принято! Всем разведчикам отступать!» ответил Ушаков. Сейчас он, как и временный военный штаб, находился на каменной стене, откуда открывался вид на поле боя у первого рубежа обороны. «Внимание отрядам ПВО! Если враг попытается прорваться к нам в тыл, пропускайте!» Через некоторое время показались эти самые летающие зомби. Выглядели они, как летучие мыши, только были гуманоидной формы, с мощными когтями на ногах, а также острыми зубами, размером с обычного человека, если не считать крылья. Противник летел плотной группой, но после того, как по нему открыли огонь расчета орудийных ПВО, чьи снаряды создавали взрыв и осколками поражали все в радиусе 20 метров, твари решили рассредоточиться, что сыграло на руку Шоргу. Люди-птицы уже имели опыт сражения с похожими существами на айрусе, да и на тренировках Соломон их гонял нещадно, поэтому, когда прибыли монстры, их встретила непреодолимая живая стена. Вскоре завязалась воздушная битва, впрочем, ее сложно было назвать таковой, Шорго просто парили на месте и стреляли. В сотнях метров от них взрывались стрелы и снаряды систем ПВО, не позволяющих монстрам двигаться плотной группой. В итоге все летающие твари даже не смогли приблизиться, а оружие шорго показало высокую эффективность. И имелось в виду не лучевое или плазменно, а обычные гвоздометы, как их прозвали в народе. Они выпускали что-то вроде игл, которые детонировали при контакте с целью. Но взрыв был слабый, и им тяжело было убить врага. А вот крылья разрывались очень хорошо. Впрочем, лучевое оружие тоже оказалось весьма эффективным, особенно в режиме непрерывного луча. С его помощью одним взмахом можно было порубить множество крыльев тварей. Очутившись на земле, монстры, если выживали, добивались автоматчиками. После отражения воздушного вторжения Шоргу отступили, чтобы отдохнуть и восполнить боеприпасы. Атаковать зомби их не посылали из-за плевунов, слишком уж велика была опасность быть сбитыми. К бешенству Владыки нападение с воздуха никак не повлияло на обороняющихся. После еще десяти минут сражения он велел армии отступить и готовиться, однако и людей ждал небольшой сюрприз. Штаб, прием. Это командир первой группы сбора добычи. Здесь нет монеты наград.